Фыркой, обмахиваясь на ходу полотенцем, из ванной показался Роман. «Вставай, жених», — сказал он, — «свадьбу проспишь? Иди к лешему». «У меня к ней чувство, понимаешь, большое и теплое, как гольфстрим». «Ладно, не буду», — сказал Роман, — «но в компанию ты меня завел отменную. Один сторож на собственной машине чего стоит? н е человека, н е достающие звено д а р в и н д а похоже, он сбежал из сухумского питомника». Согласился брат. Отломил по дороге хвост, обменял его на пиджак и с добрым утром, товарищ. Нет, это не гомо-сапиенс, уж тем более не Ньютон. Эволюция его не коснулась и не коснется. Не скажи. На его голову тоже падают яблоки, но он их тут же съедает или продает. Хватательный инстинкт, братец. Вчера вечером я видел это собственными глазами. Честно говоря, ты меня просто насмешил. Ничего. Я люблю смеяться последним стасик покраснел что случалось с ним только по большим праздникам наш герасим ни с чем пойдет в монастырь да да голубой козел считаю меня в кармане а это романильич худо-бедно 200 какие 20000 не надо так напиваться братец обыкновенные 10 за ножки и 10 за рожки и т о г о 20 прописью так вот отчеты г о села обходил с медведем Но зачем тогда отделять себя от лисипедика? Какая разница? Огромная. Да-да, пижон всегда хочет быть красивым. И тут Ага Палыч мне прямой помощник. То нельзя, этому сейчас не время. Так что, п о м и л с и с и пуна, на запрещенный плод неурожая не бывает. Он сажает и поливает искусственные плоды. Так почему же мне этим не воспользоваться? Ага Палыч сам наточил мне ножницы и подвел барашка, в смысле козлика. Что ж мне... Остается делать, как н е стричь. «Жаль, не слышит тебя, Гапалыч», — сказал Бурчалкин старший. «Он бы т е б е пожалуй, покурить оставил от полноты чувств, от признательности. но т а к и нужно, чтобы каждый с т р и г своего барашка никуда не лез, ни о чем не спрашивал без этого ему труба». «Труба? Это Агапу п а л ч т о Как говорится, не сорите оптимизмом, его должно хватить вам на всю жизнь. На мой век хватит». заверил Роман. — Буду рад в тебя одолжить, — буркнул Стасик и, сказав, — о-хо-хо, удалился в ванную. в а н н у Вперед не раздался звонок. Роман открыл двери. На пороге стоял Виктор Кытин. — Здравствуй, старик, — сказал он, задыхаясь не то от бега, не то от волнения. — Фу, х еле нашел твой адрес справочный. Сам понимаешь, воскресенье. — А что стряслось? Да ты проходи. Кытин как-то бочком протиснулся в комнату. — Ты, старичок, должен меня великодушно извинить. — доложил он, переступая ногами, и побит сутулис. — А за что, собственно? — За вчерашнее. — Ну вот еще г л у п о с т ь Глупости. Именно глупости. Зазакрушался Кытин. — Вы же понимаете, в ч е р а ш н и й я был вовсе не «я». Он отгородился от вчерашнего «я» ладонями и л а д о н ь ю же его отпихнул. — Ничего общего. — Ну, бывает, бывает, — утешил Роман. — Нет, со мной этого не бывает, — воскликнул Кытин. — Я стараюсь. Надеюсь, тебя лично я не оскорбил? — Нисколько. — Это замечательно, — воспрянул Кытин. — Значит, я могу надеяться, что мое вчерашнее я, — Виктор опять отградился, — не дойдет до Кирилла Ивановича? — Вот ч щ е С какой стати смутился Роман, хотя смущаться н а д б ы л к ы т и н ы м Ну, спасибо! Огромное спасибо! А то жена! — Кытин побежал к окну, отвесил на улице поклон и сделал пальчиками рожки. — Жена! — Очень волнуется, — пояснил он. — а внизу и тоже тебя благодарит. — Да не за что. Нет-нет, не говори. Ведь все, что у меня есть, — это жена, Амар Хаям, и любимая работа. — Ну, конечно. Точно такой удар, такое открытие. Я искал по справочнику писателей телефон золотаря, а его там в помине нет. Представляешь, он, оказывается, и не член Союза. — Ну и что? — Ох, Роман, если б ты знал. — Этот Белявский? Ну да, ладно, я с ним сам бегу, и мне еще надо извиниться перед Драгунской и л и с и п е д о м черт бы он, на столб занес. А тебе спасибо, спасибо тебе! Кэтин сердечно пожал Роману руку, пообещал, если нужно, лечь за него на рельсы, и уже облегченно сбежал на улицу. Роман посмотрел на часы и распахнул окно. В комнату ворвался городской шум. Внизу, возле универсального магазина, с н о в а л и ранние покупатели. Улица жила деловой жизнью. На противоположной от окна стороне п о к а з а л а с ь что-то Кытиных. Жена шла с сердито-задранной головой и шагала крупно, размашисто, а морально побитый Кытин мелко семенил сзади. Казалось, они идут по рельсам. Она шагала через шпалу, а он ступал на каждую. Кытин объяснительно... Прикладывал руку к сердцу и забегал то с одной стороны, то с другой, успевая при этом оглядываться на ножки девушек.